«Глава десятая. Этот нам подходит. Надо брать!» Мила уныло тащилась за Фоксой. В принципе, это было неразумно, потому что собака у бабули с характером предприимчивая и неунывающая, а сейчас, вот ко всему прочему, еще и с повышенным азартом кого-то высматривает. Когда Фокстерьеру кого-то нужно обнаружить, окружающим лучше не подворачиваться под ноги. Когда то же самое нужно такси, «Вас не спасут даже окопы». А если режим отследить нечто точно неизвестное, но очень-очень нужное, вступает в междуушное пространство смеси этих двух пород, то единственный выход у всех встречных поперечных — это бежать со всех ног как можно дальше и быстрее. Сначала Фокси попался задумавшийся о чем-то субтильного вида молодой человек. Нет, Мила успела перехватить свою подопечную, и та даже не добежала до объекта. Но тот, внезапно обнаруживший несущуюся к нему с энергией снаряда, выпущенного зенитной батареей бело рыже коричневую ракету, стартовал так, что и русская борзая замучилась бы догонять. «Не, не тот», — сделал логичный вывод Фокса. «Наш побежал бы к Миле, а не от нее». Она пораздумывала немного и решила, что это хорошая идея. «Если пуганулся и убежался, точно не оно. Будем пугать». С этого момента прогулка приобрела некоторые черты экстремальной погони за всеми представителями мужского пола, хотя бы отдаленно подходящими по возрасту. Мальчишек и людей пожилых Фокса по здравому размышлению отсеяло Один большой плюс такого стиля Фокса прогуливания открылся почти сразу. Ни на какое уныние времени и сил у Милы попросту не осталось. «Ой, простите, пожалуйста!» Просила Мила какого-то упитанного дяденьку с неожиданной для его облика скоростью, улепетывающего от Фоксы. «Ой, извините!» Летела вслед молодому человеку спортивного телосложения, который от рывка псинки развил такую скорость, что мог бы выиграть олимпийские соревнования по бегу на короткой дистанции. «Фокса, да что с тобой? Ты как сезон охоты открыла!» Пыхтела Мила, селись удержать собаку. «И открыла. Только не на всех мужчин, а на нашу ценную дичь». Фокса, горящими от азарта глазами, оглядывала всех прохожих и злилась на того единственного, который, как назло, все не приходил. Она уже целую аллею распугала, а все бестолку. Между прочим, злилась она совершенно зря. В конце аллеи как раз и топтался страшно взволнованный Макс, еще издалека заметивший странное поведение искомого тандема «девушка с собакой». Да уж, теперь я понимаю, почему Галина Леонидовна говорила, что Мила псинку по людным аллеям не выгуливает. И правда, за ними вполне могут оставаться деревья, увешанные гроздями прохожих. Ну ладно, я на дерево не полезу, даже если меня Фокса цапнет». С этим решительным настроем Макс шагнул было вперед, правда, тут же пришлось уворачиваться от очередной жертвы Фоксовой методы поиска. «Простите, пожалуйста!» Мила упиралась изо всех сил, но дорожка была скользкой, а Фокса очень упорной. «Уй!» Фокса заметила очередной объект и ринулась к нему. Но он не то что не стал скрываться, а напротив шагнул навстречу, не выразив никакого желания убежать. «О, дичь!» — Фокса поднажала. Мила, вцепившаяся мертвой хваткой в поводок, ощутила очередной рывок и, не удержавшись на ногах, рыбкой нырнула вперед. «Простите!» — пискнула она, врезавшись в прохожего. «Извините нас, пожалуйста!» «У нас с вами стала доброй традицией встречаться на гололеде. Макс успел поймать Милу за локоть и поддержать. Фокса, азартно обнюхивающие его джинсы, подняла голову и прислушалась. «Он! Ну точно он! Нашла!» Мила изумленно подняла голову. «Ой, это вы?» «Я», — честно признался Макс. «И пока вы не сказали, что ничегошеньки не хотите, я воспользуюсь случаем и представлюсь. Зовут меня Максим. Макс. Очень приятно, только я и правда». Мила, сообразив, что с ней пытаются продолжить знакомство, немного нахмурилась. Разом вспомнились все подозрения, которые надумывались, как только она вспоминала об этом самом «Ну да, теперь она знает, как его зовут. А Макси?» «Я все понимаю, вы меня не знаете, видеть никого не очень-то хотите. Но я, понимаете, какое дело, никак не могу выбросить вас из головы. Я вас искал все это время». Мила нахмурилась. «Не-не, не надо. Я не опасен, не навязчив. Просто вы мне очень нравитесь», — заторопился Макс. «Пока вы меня категорически не послали, я хочу попросить у вас разрешения просто гулять неподалеку от вас». Мила открыла было рот сказать, что она не разрешает, а потом опомнилась. Но в самом-то деле что она? Это Москва, парк, вокруг ходит толпа народа, и никакого права что-то запрещать у нее нет в принципе. Поэтому сказала она совсем не то, что изначально собиралась. «Запретить я вам не могу, но если вас собака покусает, не обижайтесь». Фокса закатила глаза и снисходительно покосилась на Милу. «Вот еще, кусать его. Он ведет себя неугрожающе и пахнет правильно». Фокса изо всех сил внюхивалась в запах этого самого мякса и обнаружила запах кошек и пары собак. Причем собак вполне себе знакомых. В прошлом году она поругалась с огромным серым увольнем, который недостаточно быстро убрался с ее дороги, и подружилась с его спутницей, крошечной черно-белой кокеткой, которая ей лично очень понравилась. Вообще почти родственник. Фокса уселась у ног правильного типа, гавкнула, привлекая внимание Милы, и старательно завиляла хвостом, показывая, что вот этот объект проверку прошел, одобрен и рекомендуется к дальнейшему общению. Красавица, умница. Макс правильно расценил Илай и лай, и хвостовеляние. Абсолютно от души разулыбался Фокси и уточнил у Милы. Погладить ее можно? Можно, но цапнет. Официально предупреждаю. Макс только хмыкнул. Да вот еще. Буду я цапать просто так. Оскорбилась Фокса, принимая ласку и прислушиваясь к ощущениям. Рука была теплая, неприятных запахов не было, за ухом ее почесали уверенно и без боязни. «Слушай, а ты нам подходишь?» — обрадовалась Фокса. «Мила, надо брать!» Мила уже привыкла к появлению Макса. Сама себе в этом упорно не признавалась, но его компания была ей приятна. Он разговаривал о всяких пустяках, Потом начал рассказывать о своей семье. Врет, что ли, ученый-химик. А почему не космонавт? Мила теперь постоянно искала подвох в любой фразе малознакомых людей. Только вот никак не могла поймать Макса на вранье. Говорит явно по-питерски. Поребрик, парадная, булка, карточка вместо проездного. Ни один москвич так не сможет. Значит, возможно, тут не соврал. Она попыталась поймать его на знании химии спросила его мнение об учебнике, который штудировала в институте, и прищурилась. «Явно замялся. Врет. Я так и думала». Пронеслось в ее голове. Макс вздохнул, достал паспорт, раскрыл и показал Миле. «Зачем вы мне документы свои показываете?» Мила краем глаза увидела, что владелец паспорта Максим Антонович Вяземский. «Мила, этот учебник написал мой родной дед».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 «Не, я котенка подобрал, и за это был сослан в Москву. Дай бог здоровья деду». «Из-за котенка?» — изумилась Мила. «Ну да, мурьянка у меня. Я ее как в ноябре подобрал, так она у меня и поселилась. Я ее не выброшу и пристраивать никуда не собираюсь. Она моя и мне нужна, а деду это все не нравится. Но почему? Это же здорово, когда кошки и собаки есть. Вы сейчас говорите, как Серега и Лена, жена моего двоюродного брата». «Так что вы такая же неправильная». Мила изумленно подняла брови. «С ее точки зрения это была самая правильная жизненная позиция. Правильно заниматься наукой, не отвлекаясь на мимолетные увлечения, не приносящие пользы для разума и тела». Звучно процитировал Макс напутственные дедовы слова. «То есть вы тоже неправильный?» Уточнила развеселившаяся Мила. Она как-то расслабилась, почувствовала, что все правда. «Никто ее не обманывает и не втирается в доверие». «Абсолютно», — радостно подтвердил Макс. «И горжусь этим». «Во, я ж говорила, наш тип», — тявкнула Фокса. Она в последнее время стала чувствовать себя чрезвычайно важной особой. Все кошки внимательнейшим образом выслушивали ее донесения о разговорах и прогулках. Правда, это было непросто. «А потом я куснула Грея за ляжку», — воодушевленно докладывала Фокса, польщенная интересом к ее особе. «Ай, ты чего дерешься?» Она возмущенно сверкнула глазами на толстую Буню, крепко приложившую ее лапой по морде. «Докладывай по делу. А он что ответил?» Расшипелась Буня. «Грей, не могу сказать. Очень неприлично тявкал. Ай, а сейчас ты чего?» Нори от души добавила Фокси по уху, а Рома подняла лапу, готовая для симметрии треснуть по-другому. «За нам твой Грей! Ты про милую Мякса говори!» Взвыли все три кошки и Гаврила. Гаврила тоже страсть как интересовался Милиной личной жизнью. Во-первых, он ее считал птенцом и был уверен, что защитить Милу как следует способен только он. Во-вторых, его чрезвычайно интересовал Макс. Гаврилу вырастил мужчина, и он питал нежность ко всем представителям мужского пола, ну, конечно, к нормальным, не к таким, как тот Брюсик. Кокаду очень надеялся, что Макс станет для него жизненной опорой. Женщина это все-таки чуточку не то, Ему бы по-мужски поболтать, почувствовать под лапой не нежное хрупкое плечико, а надежное мужское плечо. Так что он тоже участвовал в выслушивании докладов Фокса и тоже негодовал, когда она отвлекалась на всякие глупости типа Дога Грея, запрыгнувшего хозяйке на ручки, или боксера Вестника, взлетевшего от Фокса на невысокую древесную развилку и застрявшего там. Весеннее солнышко пригревало и обитателей этого странного дома и Макса, который едва сдерживался, чтобы не спеть на работе что-то легкомысленно счастливое, и Милу, которая почему-то вдруг ощутила, что, несмотря на все пережитое и на надвигающуюся сдачу диплома, жизнь оказывается хороша. Не радовало весеннее тепло и солнечные лучи только Бориса. Его жизнь отчетливо давала трещину, плавную и неотвратимо переходящую в нечто напоминающее прямую кишку. Два комплекта испорченной зимней одежды. Полный разрыв с Милой и куча морального ущерба были только началом. Его родственники вдруг активизировались. Вызвонили его мать и отправились в гости к Бориной бабке, причем всей толпой и во главе с его троюродным братом Виталием. Бабка Бориса, которая много лет не общалась со своей дочерью из-за категорической разницы в подходе к воспитанию самого Боречки, вдруг узревшая на пороге квартиры семейную делегацию с этой самой дочкой, Пала в ее объятия и захлебываясь слезами заголосила, что она очень, очень соскучилась и, наверное, ее доченька не так уж не права была про сына своего. горько ты меня увести задумал, всхлипывала бабуля. Я-то ему договор пока не подписала, а он ругается, говорит, что я сбрендила, что меня в дурдом надо. Доченька, ну за что? Я же всегда на его стороне была, каждую копеечку ему любой кусок вкусный ему. «С тобой поругалась, выгнала тебя, а он мне на этой неделе и выдал, что я того, или меня в лечебницу, или в дом престарелых!» Виталий шипел сквозь зубы нечто сильно ругательное. Тетки не стеснялись и произносили все то же самое вслух. А мать Бориса обнимала свою маму, не ругалась, а гладила ее, вытирала слезы и ей и себе, да уговаривала, что все уже закончилось что она увезет маму в свой дом, где для нее давно, еще при строительстве, выделены две удобные комнаты и есть выход в сад. И ее младшая внучка, которую она видела пару раз в жизни, ее тоже очень ждет. Мамочка он всегда только брал. Брал, тянул, вытягивал. Натура такая. Я и пыталась ему объяснить, что в семье не только берут, но и дают. Иначе это не семья, а вампиризм какой-то. Нет, не надо на меня дарственную подписывать. У меня все есть. «Давай-ка Виталик сейчас замок новый купит, поменяет, а ты собирайся. Эта квартира твоя, твоей и останется, а ты с нами поживешь. Что значит, ты уже собралась? Куда?» «В дом престарелых!» Плачущая старушка показала рукой на небольшой чемоданчик, легко вместивший весь ее скарб. «А фотографии Боря брать не велел. Сказал, что это мусор». «Это что, все твои вещи?» Родственники переглянулись. Каждая могла бы уточнить уборенной бабушки. А почему, собственно, она разогнала всю родню? Почему требовала оставить ее и Бореньку в покое? Почему обзывала их всех алчными паразитами, рвущимися обобрать Боречку? Могли бы, но не стали. Все совершают ошибки. Кто больше, кто меньше. И если еще вспоминать доворошить да эти ошибки, копаясь в открытой ране и щедро посыпая ее солью, то это уже точно не семья, а гадюшник какой-то. Так, мы собираемся и едем к нам домой. Виталик, «Замок и ключи, да?» «Да, все сделаю». Виталик и правда все сделал, а потом еще не поленился позвонить Борису и сообщить, что его донор благополучно улизнул из поддалчных Борисовых загребущих ручонок и находится в полной безопасности. «Я в суд подам! Она невменяемая, недееспособная!» «Да тебе-то что? У нее есть дочь. Если что, опекуном будет именно она!» «Бабка ее терпеть не может!» «Ошибаешься!» Она сейчас сидит в новой одежде и собственном кресле качалки у себя в комнатах в доме твоей мамы и любуется садом. И рассказывает, как ты ей про собственную мать вранье всякое нес. Так что тебе ничего не светит, Боречка. Как-то тебя удачно тот попугай укусил. Небось, пометил на удачу. Борис вопил, топал ногами, возмущался, пытался дозвониться матери, бабке, Виталику, а потом понял — это все мило. «Она принесла мне неудачу! Точно!» Борис обхватил голову и, постановая все, прокручивал в этой самой многострадальной голове список своих потерь и неудач.